Ну, что за день такой, я прямо не знаю. Прямо. Вчера, ну, ну, не, ну мало того, что я с утра, значит, эту зубную пасту перепуталась с, с кремом для, для комаров. Вот я сижу, знаешь, возле форточки, то <связывая> <связывая> прям дышу ведрами. Так. Ага, и смотрю, вот ч, через окно смотрю. Так. Галя, подруга, значит, бежит ко мне, бежит. Прям летит, как, как птица, ворон летит. Ага, и порога мне, значит, Катя, Катя, скорее, я тебе скалку принесла, скорее. Я давай. Хорошая скалка, хорошая. Это говорят, в Америке э, э, с ней в бейсбол играют, Давай. Беги, беги в сберкассу. Ну, там от твой Коля, милиционер, понимаешь, э, э, с этой водой, э, с касиршею. Ну, у них уже полная хрюхру. Я говорю, Галя, что, не поняла я? Какой хрухру? -хру? какой хрухру? хру-хру? Они что там, сало едят, что ли, вместе?» Ну, не поняла ее намек насчет хрухру. -хру. Она мне говорит, «Да ты что? Ну, я же тебе русским языком хрюкаю!» «Кассирша белобрисая, зазберкассий, с мужем твоим Колем, милиционером!» «Ну, что ты, Катя? Ну, же все про то знают, кроме тебя!» Я же всех с утра бежала, всем рассказала. Ну, я же подруга твоя, я же за тебя переживаю. Я вот прямо села, вот, не, ей-богу, вот, сижу, вот, как хантели причесные. И думаю, верить, не верить. Ну, что, Галя-то она подруга такая, да, правдивая. А ее Галю за ее правду бабы в день раз по пять бьют. А дело-то серьезное. «Ой, да нет, Галя, брехня-то всё, брехня!» «Ну ну не может он мне, это, Коля, такую измену чинить!» «Ну не может, понимаешь?» ну, «Ну между нами!» «Это он только днем такой борец!» <плес> «Ну только между нами!» вот «Ночью он шахматист, понимаешь?» <плес> «Ага, один ход делает на праздник!» Она говорит, Катя, ну что ты маленькая шоли, девочка, ну? Они все мужья с женами шахматисты. А как с другими? Oh! Да я тебе точно говорю, ну, уведет она, уведет она у тебя, твоего мужа, уведет. Это я тебе как подруга говорю, понимаешь? Ну ты ж, э, супротив нее, да, пфу. Как выдра против бегемота. Тебе же, тебе же, Катя, ну ничего выдающегося нет, ну ничего, ну да, ни спереди, ни сзади. Тебя ж как не крути, а все время на спину натыкаешься. А Костирша, у него грудь, о, метр восемьдесят. Каждая. Запорожцы на улице останавливаются, въехать хотят. Ты же у батюшки преподобного спроси у батюшки. Он же этой кассиршей на Пасху на кладбище запретил нагибаться. Потому что Катя от ее нагибов мужики и покойники оживают. Ну ты помнишь в прошлом году этот сволки пароход возле сберкасти выплыл? А Почему? Потому что этот... Капитан на ту кассиршу в бинокль засмотрелся. Я ее слушаю и говорю, точно, Галя, точно. Прямо вот ты сволочь, а не баба. А про себя думаю, ой. Ну вот мне бы, ну господи, ну хоть половину такую фигуры иметь. Ну, ну, чтобы хоть разочек было чем вильнуть на перекрестке. Чтоб светофоры косели. А ага, Галя Жан заробить, давай, Катя, давай, ну не томи, давай. Беги к сберкасти, уже все собрались. Аль. Хотят все на ваш скастиршею рестлинг посмотреть. Уже скамейки кто-то щили, ставки делают. Впереди начальство сидит, семечки шелкать. Ну давай, давай, давай. Я предаю вот, до да не ой, я просто так, давать. Я же не прокурор. «Мне подумать надо, разобраться!» «А вдруг ты что сама перепутала, Аля?» Она говорит, «Ты вспомни, вспомни!» «Какие твой, Коля, носки носит? зеленые. Я говорю, «Ну!» Она говорит, «Откуда они у него такие зеленые? Я говорю, «Так, э, от времени!» Она говорит, «От кассирши. Я сама краем глаза слышала в сберкасте! Так Асирша возле валютного отдела договаривалась с каким-то хмырем носатым. День ему совала. И раз в десять ему сказала, не перепутай зеленые. Смекаешь, это она для коли твоего хочет подарок интимный сделать на 8 марта. Ну давай, ну давай, Катя, беги, беги в сберкассу. Пощепи ей, перья крашеный. Я как рванула. Бегу по улице. Ору Витаса. А ру волосом и впереди смотрю фуражка форменной, точно, точно мой Коля по тому же адресу чешет, и так мне обидно стало, так мне обидно стало, что догнала я его скалкаю, хорошо догнала. Прямо у него ж фуражка пухла. Он говорит, ты что, совсем с ума брендила, что? Я на задание иду, на задержание. Как я теперь с такой фуражкой пойду? А я ему говорю, ну-ка, показывай носки. Он задрал брюки. А что там? Нормальные носки. Один синий, другой красный. Ой, как мне сразу легко стало, разрумянилась вся, прямо как курица в микроволновке. А вечером мы еще и с Колью помирились три раза. И так мне хорошо стало. Ой... что вот подумала, пойду-ка я до Гали схожу, скалку ей верну, чтобы и подруги тоже хорошо стало.